Теперь, весной 1950 года, мне кажутся поистине нелепыми мои тогдашние колебания. Но человек всегда становится умнее, когда выясняется исход дела. А тогда я не знал, чем все кончится и как действительно отнесутся к нам американцы после нашей капитуляции. Мог ли думать я, что, высаживаясь на наших островах вскоре после церемонии, Подписание акта о капитуляции на палубе Миссури американский главнокомандующий уже тогда смотрел на нас, как на будущих союзников. Мог ли думать я, что он, почему приказанию эскадрильи Б-29 устраивали кошмарные ковровые бомбежки наших городов, воевал больше с нестроевыми японцами, чем с нашими офицерами и солдатами, которых он сохранял для будущего? Правда, если б я был более наблюдательным, то заметил бы, что американские бомбардировщики истребляют густонаселенные районы бедноты в Токио, Ситая и Асакуса, но не сбрасывают ни одной бомбы на квартал Марунаути, где стоят здания наших крупнейших концернов, и на кварталы, где возвышаются самые лучшие отели и самые вместительные дома антисейсмической конструкции. В задачу Б-29 – не входило разрушение зданий, в которых должны были со временем разместиться американские военные учреждения. Да, тогда, в начале лета 1945 года, я многого не понимал. Немаловажной причиной моих колебаний было то, что с самого начала своей карьеры по линии специальной службы я работал по Китаю и в русских делах не был достаточно осведомлен. Вот поэтому я одобрял вначале план Мута «Вперед на юг», считая, что первейшей задачей нашей империи является покорение всего Китая и что для закрепления этой победы необходимо овладеть всеми подступами к Китаю с юга, Индокитаем и Малайей, подобно тому, как мы уже овладели подступами к Китаю с севера, Маньчжурии и подступами к Маньчжурии с юго-востока, корейским полуостровом. Кроме того, я вначале полагал, что нашим главным врагом на территории Китая является гомендановское правительство, а не китайские красные. Только во время войны, а именно после Пенсингуаня, где Восьмая армия Джуде разгромила наши войска под командованием Итагаки, я окончательно понял: наш враг в Китае красные. А гомендановцы во главе с Чан Кайши это будущие союзники с которыми мы обмениваемся выстрелами только в порядке недоразумения. И с тех пор начались мои сомнения. Моя вера в план Мута стала таять. Я стал подумывать о том, что наша война на Тихом океане – большая ошибка. И как раз в это время произошла моя встреча с Харшбергером. Она открыла мне путь к прозрению. Вскоре после этого небо помогло мне сделать еще один шаг «На пути к истине». Однажды утром, придя в свою служебную комнату, я увидел на полочке положенную кем-то книгу. На ее обложке было написано «Последняя война», а в конце книги указано, что она отпечатана на средства автора и не предназначена для продажи. Это было сочинение известного генерал-лейтенанта Исихара Канзи, того самого, который в бытность начальником оперативно-стратегического отдела генштаба, переработал существовавший до него план ОЦУ, план захвата русского приморья, и составил новый план войны с Россией, предусматривающий захват всей Сибири до Урала. Благодаря этому плану Исихара сразу же стал всеяпонской знаменитостью. После возникновения войны между Германией и Россией последовало высочайшее решение об осуществлении плана Исихара. Но торжество автора плана оказалось преждевременным. Сторонники продвижения на юг вскоре уговорили государя провести в первую очередь войну с англосаксами, чтобы закрепить завоевание в Китае и утвердить господство Японии над всей Юго-Восточной Азией. С тех пор, как началась война на Тихом океане, Исихара оказался в положении опального военачальника. Пока все шло хорошо, о нем не говорили. Но как только пошли неудачи, стали припоминать его аргументы против неразумности войны на Тихом океане и восхищаться его прозорливостью. Особенно усердно занималась прославлением Исихара группа политических деятелей, членов Лиги Восточной Азии, возглавляемой самим Исихара Канзи. С Лигой поддерживали связь виднейшие генштабисты России-веды во главе с заместителем начальника генштаба Кавабе и бывшим начальником штаба Квантунской армии Касахара. Короче говоря, Лига Восточной Азии объединяла всех исихаровцев. Затем стало известно, что с Лигой установили тесную связь глава концерна мицуи Икеда и представитель дипломатической бюрократии, бывший посол в Лондоне Иосида. И тот, и другой выполняли поручения наших финансовых магнатов. В сочинении генерала Исихара говорилось о том, что, хотя Америка и Россия состоят сейчас в одной коалиции, скоро это положение изменится, и между ними начнется схватка. Через всю книгу проходила мысль – у Америки и Японии общий враг. В будущей войне они должны быть вместе, и чем скорее кончится эта глупая война, тем будет лучше для обеих сторон. Я прочел эту книгу трижды. С таким интересом до этого дня я читал только одну книгу. Трактат для сагасских самураев сокрытое в листве. Кодекс правил поведения настоящего воина». Простудировав сочинение Сихара, я почувствовал, что сделал еще один шаг на пути к полному прозрению. Так, наверное, чувствует себя буддийский монах, пройдя первый из восьми этапов, к спасению души, этап правильного смотрения. Но кое-какие сомнения еще оставались. Надо было избавиться от них.